Он дремал, когда дверь открылась. Вошли двое мужчин. Финн не был на сто процентов уверен, что именно они схватили его за руки, но был почти в этом уверен. У одного из них был слипшийся глаз. Он сказал. «Ты собираешься доставлять неприятности Бобби О?» «Нет, если ты собираешься все исправить», — сказал Финн. Он мало обращал внимания на то, что его назвали Бобби О, думая, что это просто какое-то прозвище, вроде Дэйди О или что-нибудь другое. Если его отец видел пьяного, шатающегося по улице, он всегда говорил «Смотри, вот идёт Пэдди Орайли, идет домой, чтобы трахнуть свою жену». «Это тебе решать», — сказал другой. У него было узкое лицо и черные глаза, как у Ласки. Они вышли за дверь. Фин оказался между двумя мужчинами. Оба были одеты в брюки чинос и белые рубашки. Ни у кого из них не было пистолета, что немного утешало, хотя Фин не сомневался, что они легко справятся с ним, если он решит доставить им неприятности. Они выглядели подходящими для этой работы. А Финн был высоким, но худощавым. Комната, в которую они попали, была уставлена полками, и все они были пусты. Для Финна это было похоже на кладовую. Или, может быть, учитывая размеры, на то, что его бабушка называла бы кладовой. Будучи молодой женщиной в графстве Даун, она была на службе. Из кладовой они вошли в самую большую кухню, которую Фин когда-либо видел. На прилавке стояла пара пустых мисок с ложками в них. Судя по пении, он предположил, что в них был суп. Его живот заурчал, он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он ел. Элли приготовила ему яичницу-болтунью до того, как началось все действие. Но Финн решил, что она уже давно переварена. Если пищеварение продолжалось, когда он был без сознания, то это было так. Он думал, что так и должно быть. Тело человека просто продолжало заниматься своими делами, во всяком случае, пока это было возможно. Дальше была столовая с блестящим столом из красного дерева, который выглядел достаточно длинным, чтобы играть в шаффлборд. Тяжёлые портьеры сливового цвета были полностью задёрнуты. Финн прислушался к звуку проезжающего транспорта и ничего не услышал. Они прошли по коридору, и мужчина с опущенными глазами открыл дверь справа. Ласка легонько толкнул Фина. В комнате стоял шикарный письменный стол. Стены были заставлены книгами и папками. Окно за письменным столом было задёрнуто дополнительными шторами, темно тускло красного цвета. За столом сидел мужчина с седыми волосами, зачесанными назад, как у раннего Клифа Ричарда. На нём был твидовый пиджак с нашивками на локтях, ржавый черный галстук был стянут. Его загорелое лицо было изрезано морщинами. Он выглядел не намного старше отца Фина, когда тот умер. «Сядьте!» Финн сел напротив седовласого мужчины. Мистер Поникший Глаз стоял в углу, мистер Ласка стоял в другом углу. Они сцепили руки перед пряжками ремней. Перед седовласым мужчиной лежала папка, более тонкая, чем те, которые в беспорядке напичканы на полках. Он открыл ее, поднял лист бумаги, посмотрел на него и вздохнул. «Это может быть легко или сложно, мистер Фин. Это полностью зависит от вас». Финн наклонился вперед. «Видите, это не мое имя. Вы выбрали не того человека». Беловолосый мужчина выглядел заинтересованным. Он положил лист бумаги обратно в тонкую папку и закрыл ее. «Не Бобби Финни? Это так?» «Меня зовут Финн Мюри. Там Ри в конце, а не Ни». Он чувствовал, что одной этой детали должно быть достаточно, чтобы убедить седовласого мужчину. «Это было так очевидно?» «Это сейчас», — сказал седовластый мужчина. «Чудеса никогда не прекращаются, не так ли?» «Я расскажу вам, что произошло. Что я думаю, произошло. Когда я свернул за угол на Пик-стрит, я столкнулся с парнем, бегущим в другую сторону. Мы сбили друг друга с ног. Он встал и побежал дальше. Я встал и побежал дальше. Эти ребята...» — он указал на мужчин в углах. «Должно быть, хотели этого, другого парня...» «Вашего Бобби, Финни. Он был одет так же, как я». «Он был одет так же, да? Кабентильская кепка, Назартницкая футболка, кожаный пиджак?» «Ну, я не знаю, что было на рубашке, и не могу вспомнить, был ли он в кепке. Всё так быстро произошло, но наверняка это тот, которого вы хотели. Это происходит со мной постоянно». Седовласый мужчина наклонился вперед. Его руки покрытые шрамами, Финн это видел, а может быть обожжённые, сжали тонкую папку. Он выглядел более заинтересованным, чем когда-либо. «Вас все время берут под стражу, не так ли?» «Нет, просто не повезло. Невезение случается со мной постоянно». Он рассказал седовласому мужчине о том, как его уронили при рождении, и о вишневой бомбе, оторвавшей ему палец на ноге, потому что его хотел ангел, и о сломанной руке, потому что он позволил бабушке уговорить его сойти с твистти. и об ударе молнии. Были и другие вещи, которые он мог добавить, но он подумал, что удар молнии и вызванное им сотрясение мозга – хорошее место, чтобы остановиться, как кульминация рассказа из сборника рассказов. «Вот видите, я не тот, кого вы ищете». «Хм». Седовласый мужчина откинулся на спинку кресла, прижал руку к животу, как будто это причиняло ему боль, и вздохнул. Фина охватила вдохновение. «Просто подумайте об этом, сэр. Если бы я убегал от ваших парней, я бы убежал. Но я этого не сделал, не так ли? Я бросился прямо в их протянутые руки, так сказать. Это был другой. Господи, этот Бобби Финни, который сбежал». «Вы не Бобби Финни?» «Нет, сэр. Ты Финн Донован?» «Финн Мюри, сэр. Это должно было быть уже понятно к настоящему времени. То, что этого по-прежнему не происходило, не вызывало у Фина плохого предчувствия. «У вас есть удостоверение личности? Потому что если бы у тебя был бумажник, он, должно быть, был засунут тебе в задницу, потому что это единственное место, куда мы не смотрели. Прежде чем вспомнить, Финн потянулся к заднему карману. «Я оставил его дома у своей девушки. Мы сидели на диване, точнее, лежали на нём, или сверху. И он впивался мне в задницу, так что я вынул его и поставил на этот маленький столик вместе с нашими бокалами пива. Я, должно быть, забыл об этом». «Забыл», — усмехнулся мистер Ласка. «Должно быть», — сказал мистер Поникший Глаз. Он тоже улыбался. «Видишь ли, у нас уже есть проблема», — сказал седовласый мужчина. У Фина было еще одно вдохновение. Неприятная ситуация, в которой он оказался, на самом деле невероятная ситуация, хотя у него не было другого выбора, кроме как поверить в это. Казалось, наполняла его вдохновением. «У меня в кармане была карточка Адион. Я держал ее отдельно на случай, если Элис захочет пойти в стиларган. Он нащупал карман. Карточки там не было. Седовласый мужчина открыл свою папку, посмотрел несколько бумаг внутри и вытащил оранжевую карточку. «Эта карта?» «Да, это она. Видите моё имя?» Он потянулся к нему. Беловолосый мужчина отодвинулся назад. Мистер Ласка и мистер Поникший Глаз разжали руки, готовые к прыжку, если он потребуется. Седовласый мужчина держал карточку близко к лицу, словно был близорук. «Финни Мюрей. Здесь написано «Сни». Фин почувствовал, как его щеки заливают румянцем, как будто его уличили во лжи. Он не врал, но это было то, что он чувствовал – Люди постоянно пишут имена с ошибками, не так ли? Моего отца звали Стивен, хотя некоторые писали его имя через «В» или даже через «Ф», как Стефан. Седовласый мужчина сунул карточку Адиона обратно в папку. «Тебе понравилась музыка, которую мы включали в твоей комнате?» «Я знаю, почему вы это делаете. Я видел это по телеку. Это тактика такая, чтобы держать людей в напряжении». «Ах, вот почему мы это делаем!» «Пандо, ты знаешь, почему мы это делаем?» «Трудно сказать», — ответил мистер Пандо, которого Финн прозвал лаской, пожав плечами. «Я слышал, что музыка успокаивает дикого зверя, хотя я не уверен, что это относится к твоему вопросу». «Мы можем устроить тебе какой-нибудь назарет, если хочешь», — сказал седовласый мужчина. «Может, ты фанатик и все такое?» и с гротескно похожим на гордость. «У нас есть подобная музыка!» «Я хочу пойти домой!» Фину не понравилась дрожь в его голосе, но он ничего не мог поделать. «Вы ошиблись, и я хочу домой!» «Я ничего не скажу!» Он пожалел сразу, как только сказал это. «Жертвы похищения всегда говорили это, и это никогда не срабатывало. Он тоже видел это по телеку». «Возвращение домой тоже можно устроить, и очень легко. Но сначала ты должен ответить на один вопрос. Что ты сделал с портфелем, Бобби? Тот, что с бумагами внутри. Ведь у тебя его точно не было, когда тебя привезли сюда». Финн чувствовал, как в уголках его глаз выступили слезы. «Сэр, зови меня мистер Ладлум, если хочешь. Раньше я называл себя мистером Дейтоном, Но мне это надоело. Господин Ладлум, я не Бобби Финни. И у меня не было портфеля. Я ничего не делал. Я не тот, кого вы ищете. И пока вы травите меня музыкой, парень, которого вы ищете, уходит. Итак, вас зовут Финмюри Мюри, Сри. Да, я имею в виду... Нет, я Финмюри Мюри. Док. Седовласый мужчина, мистер Ладлум, кивнул тому, у кого опустился глаз. «Помогите этому прекрасному молодому человеку вспомнить его имя!» Док шагнул вперед. Пандо, он же мистер Ласка, схватил Фина за плечи. Док снял тяжелое кольцо, сунул его в карман своих брюк Чинос и ударил Фина по лицу, сильно и больно. Потом ударил еще сильнее. Слюна вылетела изо рта Фина. Было очень больно, но больше всего в этот момент он чувствовал удивление и стыд. Ему нечего было стыдиться, но стыдно было. «А теперь», — сказал мистер Ладлум, откидываясь назад и сцепив руки на животе, — «как вас зовут?» «Финн. Финн Мюр…» Мистер Ладлум кивнул доку. И тот нанёс Фину ещё два шлепка ладонями. В ушах Фина зазвенела, его щеки горели. Пришли слезы. «Вы не можете этого делать! Почему вы так поступаете? Вы сделали ошибку!» «Я могу делать это!» Мистер Ладлум открыл папку и свырнул через стол брошюру. Шлепки открытыми ладонями – это признанная во всем мире техника продвинутого допроса. Я думаю, вам следует внимательнее прочитать это, прежде чем мы снова встретимся и поговорим вновь. Посмотрите, какие еще приемы мы могли бы использовать. Вы двое, верните его в камеру. У мистера Бобби Донована есть домашнее задание. Ты даже не знаешь, кто ты. Фина рывком подняли на ноги. Пандо с одной стороны, а Дог с другой. Пандо взял брошюру и засунул ее за пояс джинсов Фина. Пойдем, Бобби О, сказал он, давайте возьмем крошечный тайм-аут. Да-да, сказал мистер Ладлу. С этими словами Фина выволокли из кабинета с горящими щеками и слезами текущими из глаз.